друг и учитель Далай-ламы. Я был очень рад новой прекрасной задаче, вставшей передо мной: преподносить разнообразные знания и сведения о мире этому умному юноше, правителю страны по площади равной Германии, Франции и Испании вместе взятым. Казалось мне действительно достойным и важным занятием. Вечером я достал журналы с информацией про реактивные истребители, потому что в тот день Я не сумел ответить на все вопросы Далай-ламы по этой теме и пообещал в следующий раз со схемами в руках всё точно объяснить. Позже я всегда тщательно готовился к встречам со своим новым учеником, чтобы быть в состоянии удовлетворить его любопытство и несколько систематизировать знания. Но часто мой план занятия не срабатывал, потому что юноша задавал такие вопросы, которые уводили нас в совсем иные области. А мне не оставалось ничего другого, как стараться отвечать на них и всё объяснять по мере возможности. Например, чтобы объяснить принцип действия атомной бомбы, мне надо было сначала рассказать Далай-ламе про химические элементы, от чего пришлось перейти к лекции о металлах, для которых в тибетском языке вообще нет слова, поэтому объяснять пришлось очень подробно, вызвав тем самым лавину новых вопросов. Так начался Новый период в моей лохасской жизни. Моё пребывание там обрело настоящий смысл. Неудовлетворённость и ощущение некоторой пустоты исчезли. Я продолжал выполнять свои прежние обязанности, следил за новостями и составлял карты. Но времени мне стало не хватать. Часто приходилось работать до поздней ночи. От развлечений и хобби пришлось отказаться, потому что я всегда должен был быть готов явиться на зов Далай-ламы. В гости к друзьям я теперь ходил не с утра, как здесь принято, а вечером. Но для меня это не было большой жертвой, ведь наконец я обрёл цель. Часы, которые я проводил с моим высоким учеником, часто были столь же познавательны для меня, как и для него. От него я узнавал многое об истории Тибета и учении Будды. а его познания в этих областях были невероятно глубоки. Временами мы целые часы дискутировали на религиозные темы, и юноша был совершенно убеждён, что ему удастся обратить меня в буддизм. Он рассказывал мне, что как раз изучает книги, передающие древние знания о путях отделения духа от тела. Ведь в истории Тибета было немало святых, дух которых мог действовать на расстоянии сотен миль от неподвижного погружённого в медитацию тело. Юный Далай-лама был убеждён, что и ему с помощью силы веры и предписанных ритуалов удастся физически, оставаясь в Лхасе, совершать действия в каком-нибудь отдалённом месте, например, в Самье. Он обещал, когда научится этому, послать меня туда и управлять мною из столицы. На это, помню я, со смехом ответил: "Ну, если ты это сможешь, Кундун, я стану буддистом".